Глава 12 Помощи ждать не от кого Слово берет стук по стук Вероятность розыгрыша Шалопай в центре внимания Странности в воздухе Возвращение господина Бента Берегись у него ромашка Минута славы для кучи Космо нужна рука помощи В камере мокрица была чистая солома, и он почти не сомневался, что никто не плевал в его баланду, в которой лежало, если уж непременно давать этому название, то, что пришлось бы признать мясом. Каким-то образом разошлись новости, что это из-за мокрица Беллистер лишился места. Даже его коллеги-тюремщики терпеть не могли за задиристого гада, так что мокриц без всяких просьб получал добавку, чистые туфли и бесплатный номер правды по утрам. Марширующие големы вытеснили банковские проблемы на пятую страницу. Големы занимали всю первую полосу, а внутренние полосы в основном были полны народных мнений. Это когда люди на улицах, которые ничего не знали, рассказывали другим людям то, что знали. И длинных статей, написанных людьми, которые тоже ничего не знали, но могли рассказать об этом изящным слогом и в 250 словах. Мокрец как раз сидел, уставившись на кроссворд, «Один по вертикали, взболтай один цитрус и перемешай один календарь, получишь двух друзей, шесть букв». Лорд Витенари только усмехнулся. Когда кто-то очень вежливо постучался в дверь камеры. Это был надзиратель, который выражал надежду, что господину фон Липвигу понравилось пребывание у них, хотел бы проводить его к экипажу и ждал с нетерпением следующего его визита, если опять возникнут временные сомнения в его законопослушности. А пока он был бы признателен, если господин фон Липвик наденет эти облегченные кандалы для приличия. и когда их с него снимут, а их, конечно же, снимут, как только его доброе имя будет очищено, не мог бы он напомнить дежурному офицеру, что это тюремное имущество, спасибо большое. У тюрьмы собрался народ, но все сторонились большого голема, который, опустившись на одно колено и воздев в воздух кулак, ожидал у ворот. Он появился накануне ночью, и, по словам тюремщика, все были бы очень признательны, если бы господин фон Липвик позаботился его убрать. Мокрец постарался выглядеть так, как будто на это и рассчитывал. Он велел черноусому голему ждать дальнейших распоряжений. Этого он не ожидал. Более того, голем стопотом провожал экипаж до самого дворца. По дороге было выставлено немало стражников, а на каждой крыше примостилось по фигуре в черном. Похоже, ветинарий решил перестраховаться на случай попытки к бегству. Во внутреннем дворе ждало еще больше стражников. Больше, чем требовалось. Мокриц это уж точно понимал, потому что сметливому человеку гораздо проще удрать от двадцати человек, чем от пяти. Но кто-то хотел заявить о себе. Неважно, что именно заявить, главное, чтобы выглядело впечатляюще. По темным коридорам его вывели под внезапный свет большого зала, в котором яблоку было негде упасть. Прозвучали жидкие аплодисменты, редкие приветственные возгласы и громкое протяжное шиканье от путчи, которая сидела рядом с братом в большой ложе в первом ряду. Мокрица подвели к небольшой кафедре, которая заменяла скамью подсудимых, и оттуда он смог обозреть глав гильдий, старейших волшебников, главных священнослужителей и прочих важных, или, по меньшей мере, шумных персон, Был там и Гарри-король, который ухмылялся ему, и облако дыма, обозначающее присутствие Доры Гая, и, да-да, новая верховная жрица Анои в сверкающем венце из погнутых ложек, со стиснутым в руке церемониальным половником, окостеневшее от волнения и чувство собственной значимости. — Ты мне обязана, дамочка, — думал мокриц, потому что еще в прошлом году тебе приходилось подрабатывать вечерами в баре, чтобы сводить концы с концами. — А, но я была лишь одной из десятка полубогинь, деливших алтарь, которым, будем называть вещь своими именами, служил твой кухонный стол, накрытый скатертью. Разве одно маленькое чудо может с этим сравниться? Прошелестели одежды, и вдруг лорд Ветенари появился в своем кресле и стук по стук рядом с ним. Патриций обвел взглядом зал, и разговоры стихли. — Благодарю всех собравшихся, дамы и господа, — сказал он. — Давайте приступим. Это не судебное заседание как таковое, это следственное заседание, которое я созвал с тем, чтобы рассмотреть обстоятельства исчезновения золотых слитков общим весом в 10 тонн из Королевского банка Анкамарпорка. Поставлено под вопрос доброе имя банка, поэтому мы изучим все свидетельства, предположительно имеющие к этому отношение». «Вне зависимости от того, к чему они приведут». «Совершенно верно, господин Космо Шик. Вне зависимости от того, к чему они приведут». «Вы даете слово?» — настаивал Космо. «Мне кажется, я его уже дал, господин Шик. Мы можем продолжать? Я назначил господина Кривса из фирмы Моркомб Кривс и Медовик советником по следственным вопросам». Он будет проводить прямые и перекрестные допросы по своему усмотрению. Думаю, общеизвестно, что господин Кривс вызывает абсолютное уважение у всех юристов Анкомарпорка. Господин Кривс поклонился ветеринари и твердым взглядом обвел собравшихся. Он надолго задержался на рядах шиков. — Начнем с вопроса о золоте, — сказал ветеринари. Слово предоставляется стук по стуку моему секретарю и старшему клярку, который минувшей ночью командировал бригаду моих ревизоров в банк. «Меня в этом обвиняют?» — спросил мокрец. Ветенарий мельком взглянул на него и заглянул в бумаги. «На расписке за десять тонн золота стоит твоя подпись», — сказал он. «Ты желаешь оспорить ее подлинность?» «Нет, но я думал, это простая формальность». «Десять тонн золота формальность, «И не ты ли позднее вломился в хранилище?» «Технически да. Я не мог открыть его, потому что господин Бент потерял сознание внутри и оставил ключ в замке». «Ах, да, господин Бент, старший кассир. Он присутствует здесь сегодня». Беглый осмотр обнаружил его отсутствие. «По моему разумению, он находился в состоянии несколько подавленном». «Но без серьезного риска для здоровья», — сказал лорд ветеринария. «Командор Ваймс, окажи любезность, пошли своих людей к нему домой. Я хочу, чтобы он к нам присоединился». Он снова повернулся к мокрицу. «Нет, господин фон Лепевик, пока тебя никто не обвиняет». «Прежде чем кого-то обвинять, желательно иметь для того веские причины. Это элементарные правила приличия. Но все же обращаю твое внимание, что ты принял на себя» формальную ответственность за золото, которое, как нам остается предполагать, было золотом и находилось в хранилище на тот момент. Дабы иметь полное представление о банковском балансе в это время, я попросил своего секретаря ревизовать банковские дела, что он со своими подчиненными и сделал прошлой ночью. Если в данный момент я как бы не подсудимый, можно снять с меня эти кандалы? Они как-то склоняют дело против меня, сказал Мокрец. Ну, «Да, конечно. Стражи разберитесь с этим. А теперь, господин Стук-Пастук, по стук, пожалуйста. Все ведь повесят на меня подумал мокрец, когда стук-постук стук заговорил. Что за игру затеял ветеринарий? Он глядел на толпу, пока стук-постук по стук зачитывал скучный бухгалтерский отчет. Впереди всех сплошной черной массой восседали шики. Отсюда они казались стервятниками. Судя по серьезному монотонному чтению стук-постука, это должно было занять много времени. Они подставят его. А ветеринарий, да, потом где-то в отдаленной комнате прозвучит... — Господин фон Липфик, потрудись, пожалуйста, объяснить, как тебе удалось подчинить себе големов. Суматоха у входа принесла приятную разрядку, и теперь сержант Колом со своим неразлучным напарником Шноби шнопсом на хвосте буквально плыл сквозь толпу. Ваймс устремился к ним, за ним по пятам шла Сахариса, они перебросились парой быстрых фраз, и полные ужаса восклицания прокатились по толпе. — Убийство! — Удалось выхватить мокрицу. Ветенари встал и плашмя опустил свою трость на стол. Это резко положило шумихе конец, как точка, поставленная божеством. — Что случилось, командор? — спросил он. — Трупы, сэр? — Дома. — У господина Бента. — Он убит? — Нет, сэр. Ваймс кратко и деловито посовещался о чем-то со своим сержантом. Спокойный и предварительно опознан как профессор Кренбери, сэр. Но не настоящий профессор, а злостный наемный убийца. Мы думали, что он покинул город. А второй, судя по описанию, Джек Рибро, и он был забит до смерти. Командур Ваймс прервался на очередное экстренное совещание, но, разозлившись, сорвался и повысил голос: Чем, чем? На втором этаже. Что за глупости? А Кренбери что? «А, ты сейчас сказал то, что мне послышалось?» Он выпрямился. «Прошу прощения, сэр. Мне надо пойти лично на это посмотреть. У меня есть подозрение, что нас разыгрывают». «А что с беднягой и Бентом?» Спросил ветеринарий. «Никаких следов, сэр. Спасибо, командор». Ваймс махнул рукой. «Тотчас возвращайся, когда узнаешь больше. Никаких розыгрышей мы не потерпим. Спасибо, стук по стук». Как я понимаю, ты не обнаружил ничего возмутительного, помимо отсутствия золота. Не сомневаюсь, все здесь рады это слышать. Слово тебе, господин Крифс. Законник встал, окруженный аурой достоинства и нафталина. — Расскажи мне, господин Фан Липвик, чем ты занимался до того, как приехал в Анкмерпорг? — спросил он. — Хорошо, — подумал мокриц, глядя на ветеринарии. — Я все понял если я буду вести себя хорошо и говорить правильные слова то возможно выживу не за бесплатно нет уж спасибо я просто хотел делать деньги чем ты занимался господин фон липвик повторил Крипс. Мокриц обвел взглядом ряды зрителей и увидел среди них криббинса тот подмигнул а переспросил Мокриц. я задал вопрос Чем ты занимался до того, как приехал в наш город? В этот момент до мокрица донеслось, увы, уже хорошо знакомое ему жужжание, И со своего возвышения он первым увидел, как из-за штор в дальнем конце зала появился председатель королевского банка с новой любимой игрушкой, стиснутой в пасти. Прихотью вибраций шалопая тащила задом наперед по мраморному полу. Люди в аудитории вытягивали шеи, а пес, виляя хвостом, миновал кресло витинарии и скрылся за шторами на противоположной стороне. Мокрец подумал, в мире, где только что произошло такое, ничто не важно. Это было необычайно крыляющее откровение. — Господин фон Липвик, я задал тебе вопрос, — прорычал Кривз. — Ах да. Я был мошенником, и он полетел. Вот оно. Это было лучше, чем висеть на какой-нибудь старой стене. Взгляните на лицо косма, взгляните на Клиббинса. Они так хорошо все продумали, а оно ушло у них из-под носа. Они все были у в руках, и он летел. Кривс замешкался. Мошенник в смысле, в смысле, аферист. Временами фальсификатор. Честно говоря, сам я предпочитаю считать себя шарлатаном. Мокриц увидел, как Космо и Крибинс обменялись взглядами, и внутренне возликовал. Нет, это не должно было произойти, да? И теперь вам придется бежать со всех ног, чтобы не отстать. У господина Кривса с этим явно возникли трудности. Чтобы внести ясность, ты зарабатывал на жизнь нарушением закона. Преимущественно я оборачивал людскую жадность себе на пользу, господин Кривс. Я бы сказал, это был... «Образовательный элемент». Господин Кривс оторопело покачал головой, вытряхнув уховертку, что характерно из уха. «Образовательный?» — переспросил он. «Да. Многие открыли для себя, что никто не продает кольца с бриллиантами за десятую часть их реальной стоимости». «И потом ты занял один из самых почетных государственных постов в городе?» — спросил господин Кривс сквозь смех в зале. «Это было такое облегчение». Все слишком долго задерживали дыхание. — Мне пришлось. Если бы я отказался, меня бы повесили, — ответил мокрец и добавил. — Снова господин Кривс в растерянности посмотрел на ветинария. — Мне продолжать, милорд? — О, да, — ответил ветинария. — До последнего вздоха, господин Кривс. Э — -э, Тебя вешали прежде? — спросил Кривс у мокреца. — Было дело. Не хотелось бы превращать это в привычку. Зрители снова засмеялись. Господин Кривс повернулся к ветеринарии, который едва заметно улыбался. — Это правда, милорд? «Правда — Правда, — спокойно подтвердил Ветенарий. Господин фон Лейпвек был повешен в прошлом году под именем Альберта Стеклярса. Но оказалось, что у него исключительно крепкая шея. Это было обнаружено, когда его положили в гроб. Тебе может быть знаком, господин Кривс, древний постулат. — Куа эго сикдисо если человек выжил после повешения возможно боги избрали его длинных дел которые остались недоделанными и поскольку судьба благоволила ему я принял решение освободить его условно досрочно и дал ему задание восстановить почтам Это дело уже унесло жизни четырех моих сотрудников. Если он преуспеет, замечательно. Если потерпит неудачу, город сэкономит на лишнем повешении. Это была жестокая шутка, которая, имею удовольствие сказать, обернулась ко всеобщему благу. Думаю, все присутствующие согласятся, что почтамт сегодня стал истинной жемчужиной нашего города. И Горбатова можно отмыть до бела. Господин Кривс машинально покивал, опомнился, сел и принялся рыться в своих записях. Он потерял строчку. — И теперь мы подходим к вопросу с банком. Госпожа Шик, дама, с которой многие из нас имели честь быть знакомы, недавно призналась мне в том, что она умирает. — сказал лорд ветеринари тут же. — Она спросила у меня совета о будущем банка, поскольку прямые ее наследники были, цитирую, «такими грязными хорьками, что и врагу не пожелаешь». Все законники Шиков числом 31 встали с мест и разом заговорили, навлекая на своих клиентов общий счет суммы ангмарпоргский доллар 119.28. Господин Кривс сверкнул на них взглядом. Господин Кривс, чтобы о нем ни не говорили, не внушал уважение представителям анкмарпоргского сословия законников. Он внушал страх. Смерть не отразилась на его энциклопедических знаниях, хитроумии, умении подминать аргументы под себя и свирепость взгляда. «Не надо мне сегодня перечить», — говорил законникам этот взгляд. «Не перечьте мне, потому что я с вас шкурой сдирую позвоночник вырву». Помните талмуды в кожаных переплетах, которые вы держите на полках в ваших кабинетах, чтобы производить впечатление на клиентов? Я все их читал и половину из них написал. Не шутите со мной, я в скверном настроении. Один за другим они сели. Общий счет с учетом времени и издержек анкмарпоргский доллар 253.16. — Позвольте я продолжу, — сказал ветеринарий. Мне известно, что госпожа Шик позднее беседовала с господином фон Липвиком и сочла его превосходной кандидатурой на руководящий пост в лучших традициях семейства Шиков и идеальным опекуном для ее собаки Шалапая, который в силу обычаев банка стал его председателем. Не спеша Косма поднялся на ноги и вышел в центр зала. — Категорически, протестуя против намеков, что этот проходимец в лучших традициях моей... — начал он. Господин Кривс вскочил с места, точно его вытолкнуло пружиной. Но мокрец был еще быстрее. «Протестую — Протестую! — воскликнул он. — Как ты смеешь протестовать? — процедил Космо. — Когда ты сам признался в том, что ты подлый... «Преступник! Мой протест относится к утверждению лорда Витинари, будто я имею какое-то отношение к славным традициям семейства шиков», — сказал Мокриц, глядя прямо в зеленые глаза, из которых, казалось, стекли зеленые слезы. «Я, например, никогда не был пиратом и работорговцем. Масса законников поднялась с мест. Господин Кривс сверкнул глазами. Масса села». «Они этого не скрывают», — сказал Мокриц. «Все записано в официальных архивах банка». «Это так, господин Кривс» подтвердил ветеринаре я читал архивы тут явно применимо валентии нонфит инжурия снова послышалось жужжание. шалопай проезжал в обратном направлении мокрец заставил себя не смотреть о как это низко ощерился косма чья история свободна от этого зла мокрец поднял руку у я знаю ответ сказал он «Моя выдержит. Худшее, что я когда-либо делал, обкрадывал людей, которые считали, что обкрадывают меня. Но я никогда не применял силы, и я все вернул. Ну да, обокрал пару банков. Ну, присвоил деньги, если точнее, но только потому, что они сами напрашивались». — Верно, — переспросил Кривс, ожидая какого-нибудь ответа от Витинари. Но Патриций глядел поверх толпы, которая почти без исключения была поглощена перемещениями шалопая, и он лишь поднял палец, не то знак согласия, не то отклоняя вопрос. — Да, все могут вспомнить, что я раскаялся в содеянном год назад, когда Боги... — Обокрал пару банков, — перебил Космо. — Витинари... Неужели вы сознательно поставили известного вора во главе самого уважаемого банка в городе? Рядышиков единым фронтом встали с мест на защиту своих денег. Ветенарий продолжал смотреть в потолок. Мокриц посмотрел наверх. Какой-то диск белого цвета кружился в воздухе под потолком. Вращаясь, он опустился ниже и ударил космо промеж глаз. Второй диск спланировал над головой мокриться и приземлился в самую гущу шиков. — Неужели ему надо было оставить банк в руках неизвестных преступников? — раздался крик, когда все строгие черные костюмы забрызгало кремом. — А вот и мы! Новая волна тортов уже была в воздухе. Они облетали зал по траекториям, которые неизменно заканчивались приземлением на негодующих шиков. А потом из толпы выбрался человек, под подстонные крики тех, кто временно оказался у него на пути, потому что людей, которые успели отскочить, пока им не оттоптали ноги огромными башмаками, скосила лестницей, которую тащил на плече новоприбывший. Он невинно поворачивался посмотреть на учиненный беспорядок, и лестница с размаху сносила любого, кто не успевал увернуться». В этом была своя система. Мокрец увидел, как клоун отошел от лестницы, оставив четырех человек в ловушке между рейками таким образом, что любая попытка высвободиться одному причинила бы адскую боль трем оставшимся. А в случае с одним стражником серьезно ухудшила бы его брачные перспективы. С красным носом в дырявой шляпе клоун в припрыжку выскочил на арену очень знакомой походкой, шлепая гигантскими башмаками при каждом шаге. Господин Бент, спросил Мокриц, это ты? Мой дорогой дружок, господин Фон Липвик, крикнул клоун. Думаешь, сталместер управляет цирком, да? Только согласие клоунов, господин фон Липвик, только согласие клоунов! Бент замахнулся и запустил тортом в лорда витинаре Но мокриц взмыл в воздух еще до того, как торт начал свой полет. Его мозг с большим отрывом шел третьим и сообщал ему все его мысли одновременно, озвучивая то, что многие, очевидно, поняли и сами, что достоинство великих редко бывает в состоянии пережить вымазанное кремом лицо, что снимок кремированного Патриция на первой полосе правды сотрясет политическую динамику Анка Марпорка. И главное, что в мире без ветинарии он, мокрец, не доживет до завтрашнего дня, что всегда было его важнейшей жизненной целью. Как в немом сновидении, он в замедленном действии плыл на перерез вытягивая руку, пока торт летел навстречу с историей. Торт угодил ему в лицо. Ветенарий не двинулся с места. Крем разбрызгался, и четыре сотни завороженных глаз увидели, как один комок полетел в сторону Патриция, который остановил его приподнятой рукой. Кроме легкого шлепка, когда крем врезался в ладонь, не было слышно ни звука. Витинарий изучил пойманный крем. Он обмакнул в него палец и попробовал кремный язык. Он задумчиво посмотрел вверх, и все в зале дружно задержали дыхание. А потом Патриций произнес. «Кажется, ананасовый». Раздался гром аплодисментов. «Еще бы! Можно было не любить Витинария, но момент он выбрал идеально». И вот он уже спускается по ступенькам к застывшему и перепуганному клоуну. — Клоуны не управляют моим цирком, господин, — сказал он, ухватив его за большой красный нос и оттянув эластичную резинку до предела. — Это понятно? Клоун вынул круглый гудок и издал скорбный звук. — Хорошо. Я рад, что ты со мной согласен. Теперь я хотел бы поговорить с господином Бентом, если можно. — В ответ послышалось два гудка. О, да, он здесь, — сказал ветеринарий. — Позовем его к мальчикам и девочкам. Сколько будет пятнадцать и процента от пятидесяти А ну, оставьте его в покое! Отстаньте от него! Побитая толпа снова расступилась. На этот раз перед растрепанной госпожой Драпс, возмущенной и негодующей, как курица, наседка, она прижимала что-то объемное к своей пышной груди, и мокриц увидел, что это была стопка грозбухов. — Все дело в этом! — объявила она торжественно, широко размахивая руками. — Он не виноват! Они им воспользовались! И она обвинительно ткнула пальцем сочащиеся кремом рядышиков. Если бы богине войны было позволено носить респектабельные блузки и собирать волосы в тугой пучок, из которого то и дело выбивались волосы, то госпожу Драпс стоило бы обожествить. «Это все они! Они украли золото много лет назад!» Это вызвало общий взбудораженный гвалт со всех сторон, за исключением шиков. «Я дождусь тишины!» — прикрикнул ветеринарий. Законники встали. Господин Кривс сверкнул глазами. Законники сели. И мокрец очень вовремя вытер ананасовый крем с глаз. — Берегись! У него ромашка! — прокричал он и подумал. Я только что прокричал, берегись, у него ромашка. Я, наверное, на всю жизнь запомню, до чего это неловко. Ведь Наре перевел взгляд на неправдоподобно большой цветок в бутоньерке клоуна. Капелька воды блестела в практически идеально замаскированном носике. — Да, — сказал он, — вижу. — Итак, я убежден, что ты и есть господин Бент. Видишь ли, я узнаю твою походку. Если ты не он, тебе достаточно просто нажать, а мне отпустить. Повторяю, я хотел бы поговорить с господином Бентом. — Иногда у богов напрочь отсутствует чувство «так ты решил, мокрец». «Должен грянуть гром, завыть ветер, прозвучать напряженный аккорд. Подошло бы любое божественное признание того, что сейчас вершится момент из ист... тысячных, сказал клоун. Ветенарий улыбнулся и потрепал его по плечу. «С возвращением», — сказал он, и посмотрел по сторонам, пока не нашел доктора Пьеро из гильдии шутов. «Доктор, не мог бы ты присмотреть...» за господином Бентом. Ему будет лучше среди своих собратьев. С превеликим удовольствием, милорд! Семь тортов в одновременном полете и лестничная ловушка на четверых. Исключительно! Кто бы ты ни был брат, протягиваю тебе руку для шуточного приветственного рукопожатия. Без меня он никуда не пойдет. — произнесла госпожа Драпс решительно, когда белолицый клоун выступил вперед. — Кто бы сомневался, — сказал ветеринарий. — Доктор, пожалуйста, открой двери гильдии и для юной леди. Добавил он на удивление и радость госпоже Драпс, которая изо всех сил продолжала цепляться за леди, хотя нехотя распрощалась с юной уже давным-давно. И пусть кто-нибудь освободит этих людей из лестницы. Боюсь, без пилы здесь не обойдется, — продолжал ветеринарий. Стук по стук приобщи к делу эти славные грозбухи, которые нам так любезно предоставила юная леди. И, кажется, господину Шику требуется медицинская помощь. Не нужно. Космос, которого капал крем, пытался стоять прямо. На него было больно смотреть. Он сумел еще яростно ткнуть трясущимся пальцем в кипу книг. — Это, это — заявил он, — собственность банка. — Господин Шик, всем видно невооруженным глазом, что тебе не здоровится, — начал ветеринарий. — О, как бы тебе хотелось, чтобы все в это поверили. Ты самозванец, — сказал Космо и покачнулся. В его воображении послышались овации. Королевский банган Кмарпорка, — сказал Витинария, не сводя глаз с косма, — гордится своими фирменными гроссбухами, обтянутыми красной кожей, с неизменно вытесненным на них золотым городским гербом. Стук по стук. Дешевый картонный переплет, сэр. Такие тетради продаются везде. Однако они совершенно точно исписаны мелким почерком господина Бента. Уверен? О да, у него прекрасный курсив. «Поделка!» — проговорил Космо, как будто распухшим вдвое языком. «Все, поделка! Украдено!» Мокрец посмотрел на зрителей и увидел общее выражение их лиц. «Можно быть любого мнения о человеке, но тяжело наблюдать, как он разваливается на части прямо на глазах». Двое стражников подбирались к Космо бочком. — Я в жизни ничего чужого не взяла, — сказала госпожа Драпс, вздыбившись, как лошадь на манеже. — Они были у него в шкафу. Она задумалась и решила, что лучше быть пунцовой, чем серой. — И мне плевать, что там думает леди Вагон. Я еще и внутрь заглянула. Ваш отец продал золото и заставил его спрятать это в цифрах. И это только начало. — Прекрасная бабушка... Пролиптал Космо, моргая на ветинаре. — Ты больше не милю в твоих бшмаках. Мокриц тоже стал подвигаться в его направлении. У Космо был вид человека, который мог в любую минуту взорваться или потерять сознание, или даже повиснуть у Мокрица на шее, бормоча что-то вроде «Ты лучше лучший друг, ты меня уважаешь, друг!» Зеленоватый пот струился по лицу Космо. Кажется, тебе лучше прилечь, господин Шик, сказал мокриц бодро. Космо попытался сосредоточить на нем взгляд. Это хорошая боль, признался он, обливаясь потом. У меня есть пчка, есть клюнк и Сталь просвистела в воздухе, и серое лезвие с жутким красным отблеском нацелилось мокрицу между глаз. Оно не дрожало космо трясло или хорадило но лезвие оставалось прямым и неподвижным приближающиеся стражники замедлили шаг у них впереди была пенсия очень прошу пусть никто вообще не шевелится я думаю что разберусь с этим сказал мокрец искоса глядя на лезвие в такие минуты нужен тонкий подход Ах, все это так глупо!» — сказала Пуччи и зашагала вперед, цокая каблуками. «Нам стыдиться нечего. Это наше золото. Какая разница, что написано в этих тетрадках?» Фаланга законников очень медленно поднялась с мест, а двое, нанятых самой Пуччи, стали что-то бешено нашептывать ей в уши. Она их проигнорировала. Все теперь смотрели на нее, а не на брата. Она была центром внимания. «Пожалуйста, тише, госпожа Шик». — попросил Мокрец. Неподвижность клинка тревожила его. Какая-то часть косма функционировала без сбоев. — Ах да, кто бы сомневался! Конечно, ты хочешь, чтобы я замолчала, но дудки! злорадно объявила Пуччи. Как мокриц не мог устоять перед открытым блокнотом, так и она неслась вперед, не думая о последствиях. — Нельзя украсть то, что и так принадлежит нам! — Что с того, что паренька нашел денежкам лучшее применение? В банке они лежали просто так. Нет, правда, почему вы такие тупые? Все так делают. Это не воровство. Золото же до сих пор существует, да? В кольцах там. И вообще, никто же его не выбрасывает. Какая разница, где оно? мукриц заставил себя не смотреть на других присутствующих банкиров. — Все так делают, — говоришь. В это сторождество путчи не досчитается поздравительных открыток. И брат уставился на нее в ужасе. Остальные же члены семейства, кроме тех, кто продолжал усердно избавляться от крема, старательно притворялись, будто видят Путчи впервые в жизни. — Кто это сумасшедший? — говорили их лица. — Кто ее впустил? Что она несет? — Мне кажется, госпожа, твой брат серьезно болен, — сказал мокрец. Путчи пренебрежительно встряхнула своими бесспорно прекрасными локонами. — Нечего за него волноваться, он страдает ерундой, — сказала она. Он просто хочет обратить на себе ваше внимание. Всякие мальчишские глупости про то, как он мечтает быть ветеринарией, как будто кто-то в здравом уме... — Из него течет что-то зеленое, — сказал Мокрец, но оказался не в силах пресечь напор ее болтовни. Он заглянул в возможденное лицо Косма, и внезапно все стало ему понятно. Бородка, шапочка, клинок. — Да, и чье-то пошлое представление о том, как должно выглядеть железо, извлеченное из крови тысячи человек. И что там насчет убийства мастера по изготовлению колец? Что было под этой зловонной перчаткой? — Это мой мир, и я знаю, что делать. — Прошу прощения, вы же лорд Витинария, не так ли? — спросил мокрец. На мгновение космо подтянулся, и в нем проблеснула искра властности. — да. — Он самый, — ответил он и приподнял одну бровь. Но потом она сникла, и все его опухшее лицо следом. — У меня кольцо, — пробормотал он. — Кольцо в теннере. Мое кольцо. праве. боль. Он уронил клинок. Мокрит схватил его за левую руку и стянул перчатку. Она соскочила спаса с паса звуком и невообразимо скверным запахом, от которого жгло в носу. Ближайшего стражника стошнило. — Какое разноцветье, — подумал Мокриц, — сколько тут всего шевелится. И там еще различимый в гнойной массе виднелся несомненный тусклый блеск стиксия. Мокриц ухватил Космо за вторую руку. — Вам надо выйти на воздух, милорд. Вы теперь патриций, — сказал он громко. — Надо поприветствовать народ, — И снова внутренний космо ухватился за жизнь скользкой хваткой, достаточно крепко, чтобы его истекающий слюной рот пробормотал. Да, это очень важно, прежде чем вновь вернуться к плохо. Палец. Странное. Солнышко пойдет тебе на пользу, сказал мокорец и мягко повел его за собой. Верь мне.